Однако, как позднее уверял Юрий Александрович Квицинский, бывший в ту пору вторым секретарем третьего европейского германского отдела МИДа, в ходе пятнадцати переговорных раундов Громыко, как мог, бился против любых двусмысленностей Московского договора. Но в конце концов, под сильным давлением Кремля, Ему пришлось пропустить эти двусмысленности, поскольку в окружении генсека не раз с раздражением говорили, что своим упрямством министр все может испортить. Примечание. Квицинский ЮА. Время и случай. Заметки профессионала. Москва, 1999 год. Квицинский ЮА. Политик из великой истории, к столетию Андрея Андреевича Громыко, Советская Россия, 21 июля 2009 года, Конец примечания. 11 августа 1970 года канцлер Брандт во главе большой правительственной делегации прибыл с официальным визитом в Москву, А уже 12 августа в Екатерининском зале Московского Кремля в присутствии Брежнева и всех членов Политбюро ЦК Косыгин, Громыко, бранд и Шейль подписали исторический московский договор, состоящий всего из пяти статей. Примечание. Ведомости Верховного Совета СССР Москва 1972 год Номер 35. Конец примечания. В соответствии с принципами Устава ООН, обе стороны данного договора обязались решать все спорные вопросы исключительно мирными средствами, воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, Признали нерушимыми сейчас и в будущем границы всех европейских государств, как они проходили на день подписания договора, в том числе по линии Одернейсе, которая являлась западной границей ПНР, и границу между ФРГ и ГДР. Отказались от каких-либо территориальных претензий, кому бы то ни было в настоящем и будущем, в том числе на все бывшие германские земли, перешедшие после окончания войны к СССР и Польше и так далее. Кстати сказать, подписание этого договора обмывали не только на официальном приеме в Грановитой палате Московского Кремля, но и в ресторане «Седьмое небо» на Останкинской телебашне, куда Бранта пригласил лично Алексей Николаевич Косыгин. Как позднее вспоминал брежневский помощник Александров Агентов А.М., генсек придавал особое значение этому договору и очень переживал, когда в мае 1972 года, во время его ратификации в германском Бундестаге, фракция ХДС-ХСС подняла целую бучу, громогласно обвиняя Бранта и Шейеля в измене национальным интересам страны Примечание Александров Агентов А.М. от Колонтай до Горбачёва Москва 1994 год Конец примечания Но всё, к счастью, утряслось и 3 июня 1972 года после обмена ратификационными грамотами Московский договор вступил в законную силу. Дальнейшие шаги по развитию советско-германских отношений нашли свое отражение в отдельном документе, который тоже был подписан в Москве. Договоренности о намерениях сторон, где правительство ФРГ заявило о своей готовности нормализовать отношения с ГДР на твердой договорной базе и строить свои отношения с ней на основе полного равноправия, отсутствия дискриминации и уважения ее независимости и самостоятельности. Здесь же было заявлено о намерении принять все меры по вступлению двух германских государств в ООН, а также о желании боннского правительства урегулировать с ЧССР все вопросы, связанные с признанием ничтожности Мюнхенского договора. Наконец, в этом соглашении было четко зафиксировано взаимопонимание относительно того, что Московский договор и аналогичные договоры фрг ГДР, ПНР и ЧССР представляют собой единое целое и создают реальную базу для подготовки и успешного проведения совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Кстати, как подметили ряд авторов, Павлов Н.В., Новиков А.А., подписание московских документов немецкая делегация сопроводила письмом о единстве германской нации – считая его неотъемлемой составной частью всех московских соглашений. Примечание. Павлов Н.В. Новиков А.А. Внешняя политика ФРГ от Аденауэра до Шрёдера. Москва, 2005 год. Конец примечания. Однако советские дипломаты и учёные, считавшие, что данное письмо Шейеля – на имя Громыка, где речь шла о том, что Московский договор никак не противоречит достижению единства немецкой нации, мирным путем не является международно-правовым актом, а значит не может быть источником прав и обязательств двух сторон, долгие годы его не афишировали». Однако именно это обстоятельство, по мнению того же Квицинского ЮА, сыграло зловещую роль в годы Горбачевской перестройки и позволило позднее Боннскому правительству, не поперхнувшись, сожрать ГДР. Примечание. Квицинский ЮА. Время и случай. Москва, 1999 год. Квицинский ЮА.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 подписание которого вызывало немало критических выбодов со стороны коалиции ХДС-ХСС, стали переговоры о заключении аналогичных соглашений с Польшей и ЧССР. Что касалось Польши, то здесь не было особых проблем, и уже 7 декабря 1970 года Вилли брант и его коллега, глава польского правительства Юзеф Циранкевич, подписали Варшавский договор де юре, закрепивший решение Потсдамской конференции, в том числе по пограничному вопросу. Однако в отношениях с ЧССР у ФРГ возникло немало острых проблем, и только 13 октября 1970 года, опираясь на московские договоренности о намерениях сторон, Прага и бон осторожно начали взаимный дипломатический зондаж, продолжавшийся более двух лет. Он завершился лишь 11 декабря 1973 года заключением Пражского договора о взаимных отношениях между ЧССР и ФРГ, автографы под которым поставили тот же Брандт и его чехословацкий коллега Любомир штроугал а спустя 10 дней, 21 декабря 1973 года, были установлены дипотношения ФРГ с Венгрией и Болгарией. Параллельно с решением межгосударственных проблем предстояло решить и болезненный вопрос по западному Берлину, который постоянно отравлял, так сказать, отношения четырех великих держав. Официальные переговоры между ними были начаты в Бонне еще 26 марта 1970 года, но шли они ни шатко ни валко без видимого результата более года. Как считают ряд авторитетных авторов, Филитов А.М., Павлов Н.В., Новиков А.А., одним из главных препятствий, грозивших вообще сорвать всю сделку в кавычках «по западному Берлину» была попытка первого секретаря ЦК СПГ и председателя Государственного совета ГДР Вальтера Ульбрихта вынудить правительство ФРГ к юридическому признанию ГДР и ведению переговоров по данному вопросу не на уровне держав-победительниц, а на германо-германском уровне – Поэтому эту проблему надо было срочно решать. Примечание. Филитов А.М. Германский вопрос. От раскола к объединению. Новое прочтение. Москва, 1993 год. Павлов Н.В. Новиков А.А. Внешняя политика ФРГ от Аденауэра до Шрёдера. Москва, 2005 год. Конец примечания. 3 мая 1971 года по настоятельной рекомендации Москвы в Берлине прошел пленум ЦК СПГ, на котором Ульбрихт по состоянию здоровья покинул пост руководителя партии, сохранив за собой лишь пост главы Госсовета ГДР, а новым первым секретарем ЦК был избран Эрих Хонекер. В итоге переговоры сразу сдвинулись с мертвой точки, и уже 7 мая советский посол в Берлине Петр Андреевич Абрасимов, игравший ключевую роль в переговорном процессе по данной проблеме, проинформировал Москву, что на переговорах имеется очевидный прогресс. Примечание. Абрасимов, П.А., Западный Берлин вчера и сегодня, Москва, 1980 год, Абрасимов, П.А., четверть века послом Советского Союза, Москва, 2007 год, конец примечания. А уже 28 мая 1970 года все участники переговоров согласились с новым проектом договора ставшим основой для заключительного раунда всего переговорного марафона, который завершился 3 сентября 1971 года подписанием соглашения по западному Берлину между полномочными представителями СССР, США, Франции и Великобритании, в соответствии с данным соглашением, в подготовке которого выдающуюся роль сыграли Семенов В.С., Абрасимов П.А., Квицинский ЮА и Фалин В.М. И западная часть Берлина признавалась отдельной территориальной единицей с особым международным статусом под управлением бывших союзных держав. Было официально установлено, что западный Берлин не является частью ФРГ и не будет управляться Боннским кабинетом, что главным органом власти будет местный Сенат, который должен самым тесным образом сотрудничать с властями трех великих держав. Вместе с тем это соглашение устанавливало четкий порядок поддержания связей между Западным Берлином и Западной Германией, гарантируя надежность всех коммуникаций между ними. Кроме того, все страны-подписанты данного договора согласились воздерживаться от применения силы по отношению к западному Берлину, в том числе с целью изменения существующего статус-кво в одностороннем порядке. Как считают многие историки и мемуаристы, новым важным шагом в деле нормализации советско-германских отношений стала встреча Брежнева и Бранта 16-18 сентября 1971 года на Крымской госдаче генсека в Нижней Орианде, где обсуждались вопросы, связанные с ратификацией Московского и Варшавского договоров, со свежеиспеченным соглашением по Западному Берлину, с подготовкой Общеевропейского совещания по безопасности с участием США и Канады, а также с реальными перспективами вступления обоих германских государств в ООН. Примечание. Брежнев Л. И. Рабочие дневниковые записи 1964-1982 годы. Том 1. Москва 2006 год. Конец примечания. При этом советский лидер поставил вступление в силу соглашения по западному Берлину в прямую зависимость от скорейшей ратификации западно-германским бандестагом всех так называемых «восточных договоров». Как вспоминал тот же Александров Агентов А.М., который очень подробно и живописно описал в своих мемуарах «Крымскую встречу», она проходила тета а тет только в присутствии его самого и Эгона Бара, и носила непринужденный и дружеский характер. Примечание. Александров-агентов А.М. от Колонтай до Горбачева. Москва, 1994 год. Конец примечания. Более того, именно тогда между двумя лидерами сложилась личная человеческая приязнь которая позволила им находить общий язык даже в весьма сложных и деликатных вопросах. В целом же Крымская встреча зримо продемонстрировала новую, заметно возросшую роль ФРГ во всем процессе так называемой разрядки между Востоком и Западом и ознаменовала собой тот важный рубеж, с которого Боннский кабинет стал более самостоятельно и уверенно участвовать в формировании всей мировой политики, что, кстати, зримо показали два официальных визита в Москву. Министра иностранных дел ФРГ Шеэля и его переговоры с Леонидом Ильичем Брежневым, прошедшие 29 ноября, и лидера оппозиции председателя ХДС и главы парламентской фракции ХДС ХСС Барцеля Р., и его встреча с Косыгиным А.Н., которая состоялась 14 декабря 1971 года. Примечание. Брежнев, Л.И. Рабочие дневниковые записи 1964-1982 годы, том 1, Москва, 2016 год. Конец примечания. И, наконец, в июле 1972 года, благодаря так называемой формуле Фалина-Франка, было подписано крайне выгодное советско-западно-германское торговое соглашение, в которое был инкорпорирован и Западный Берлин. Примечание. Фалин В.М. Без скидок на обстоятельства. Москва, 1999 год. Надо сказать, Валентин Михайлович Фалин, который в 1968-1971 годах возглавлял третий европейский германский отдел советского МИДа, а затем в 1971-1978 годах занимал пост советского посла в Бонне, сыграл выдающуюся роль в нормализации советско-германских отношений, и подписании всех двусторонних договоров и соглашений. Конец примечания. Параллельно с нормализацией советско-западно-германских отношений был наконец-то начат и германо-германский диалог. Первыми ласточками этого диалога стали две встречи Вилли Бранта и председателя Совета Министров ГДР Вилли Штофа, которые прошли в марте и в мае 1970 года в эрфорте и Касселе. И хотя они закончились безрезультатно, по причине неготовности боннского правительства признать международно-правовой статус ГДР, сам факт этих встреч говорил о многом. Новый важный импульс диалогу двух Германий придали два события 1971 года – подписание четырехстороннего соглашения по западному Берлину и смена руководства ГДР, где первую скрипку стал играть Эрик Хонекер, который, в отличие от Вальтера Ульбрихта, не противодействовал давлению Москвы в вопросах так называемой «разрядки», а напротив твердо следовал в кильваторе советской внешней политики и открыто демонстрировал свою полную готовность к переговорам с Боннским кабинетом. Лишь после этого Эгон Бар и член Комитета по внешней политике Политбюро ЦК СПГ Михаэль Коль на базе новой доктрины Шеэля начали реальный диалог по транзитному договору между ФРГ и ГДР, который был подписан 26 мая 1972 года, Это был первый межгосударственный договор ФРГ и ГДР, создавший необходимую базу для главных соглашений, имевших прорывной характер. В середине июня 1972 года Барр и Коль приступили к консультациям по договору об основах отношений между ФРГ и ГДР, а уже в августе, Начались первые конфиденциальные контакты Бара с Хонекером, но решающий прорыв на переговорах произошел только 10 октября 1972 года в ходе личной встречи Бара с Леонидом Ильичем Брежневым, которая длилась более четырех часов. Именно тогда произошел настоящий перелом во всем переговорном процессе который позволил уже 8 ноября парафировать договор об основах отношений между ФРГ и ГДР. Примечание. «Ежов В.Д. От холодной войны к разрядке. Очерки о Федеративной Республике Германии. Москва, 1978 год. Кремер с ФРГ.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 Конец примечания. А официально он был подписан федеральным министром по особым поручениям Эгоном Баром и статс-секретарем ГДРовского МИДа Михаэлем Колем в Восточном Берлине 21 декабря 1972 года. Этот договор означал официальное признание государственного суверенитета ГДР – что не только привело к широкомасштабному развитию контактов двух германских государств и дипломатическому признанию ГДР со стороны многих, в том числе всех европейских государств, но и оказало самое позитивное влияние на весь общеевропейский процесс и принятие обоих государств в организацию объединенных наций, которая состоялась 18 сентября 1973 года. 18-22 мая того же 1973 года состоялся и первый визит Леонида Ильича Брежнева в ФРГ, который, по свидетельству Александрова Агентова А.М., прошел в хорошей атмосфере и в конструктивном духе. В ходе этого визита был подписан целый пакет межгосударственных соглашений об экономическом, промышленном, научно-техническом и культурном сотрудничестве, а также заявлено о том, что Московский договор является настоящей исторической вехой не только в отношениях двух государств, но и для всего европейского континента. А завершился этот визит неформальным приемом на личной вилле Бранта, который еще больше укрепил дружеские отношения лидеров двух стран. К большому сожалению, эта встреча оказалась последней, так как в конце апреля 1974 года органы безопасности ФРГ неожиданно арестовали личного референта федерального канцлера Гюнтера Гийома, который оказался агентом-офицером Министерство госбезопасности ГДР. Спустя две недели, в начале мая, Бранд взял на себя политическую ответственность за этот так называемый инцидент и объявил о своей отставке. А уже 16 мая был сформирован новый кабинет СДПГ-СВДП во главе с Гельмутом Шмидтом, который, по мнению известного советского американиста-профессора Меньшикова-СМ, был представителем правого и более проамерикански настроенного крыла партии. Примечание. Меньшиков-СМ. по времени и о себе. Москва, 2007 год. Конец примечания. По свидетельству того же Александрова Агентова А.М., Отношения с новым канцлером уже носили не столь близкий характер в силу разных причин, в том числе болезненного состояния генсека. Тем не менее, они встречались не раз, и Брежнев еще дважды в мае 1978 и в ноябре 1981 годов посещал ФРГ с официальными визитами, в ходе которых они обсуждали целый комплекс проблем как двусторонних, так и международных отношений. Примечание. Александров-агентов А.М. От Калантай до Горбачева. Москва, 1994 год. Конец примечания. Но об этой новой странице советско-западно-германских отношений мы поговорим чуть позже. Кстати, надо сказать что, по мнению ряда зарубежных авторов, в частности, известной немецкой исследовательницы Штатенберг, 1974 год стал своего рода рубиконом внешнеполитических усилий Леонида Ильича Брежнева по созданию по аналогии с «Большой Тройкой» так называемой «Большой Четверки Лидеров» СССР, США, ФРГ и Франции. Примечание – Штатенберг, Леонид Брежнев, «Величие и трагедия человека из страны», Москва, 2018 год, конец примечания. Однако трагический уход из жизни президента Помпиду, а затем неожиданные отставки Бранта и Никсона, поставили жирный крест на этом брежневском проекте, что, в свою очередь, привело к затуханию, а затем и окончанию эры так называемой «разрядки».